400 человек в одном зале для тренировок – это, конечно, перебор. В дальнейшем лучше работать с группами по 100 человек. Это было бы удобно и потому, что в карауле стандартно стояла сотня. Так что можно было работать в пять смен. Но пока что вот так. Мужики сидели на полу с уже под надоевшей своим однообразием ненавистью, глядя на медленно прохаживающиеся по рядам меня. Я не просто прохаживалась. Я врала самым занудным и менторским тоном. Именно таким, который позволяет лгать всем и всегда. Сам тон и подачи уже сигнализировали, что во всем сказанном нет ничего интересного. А потому получасовую лекцию наемники съели без приправ и специй. Я же завершила свой унылый монолог безразличным. Датчики, которые вам закрепили на запястье, в принципе, позволят мне наиболее эффективным образом распределять физические нагрузки. Но и не только. Но вам об этом знать не полагается. И тут один из наемников, как и большинство из присутствующих, радующий мой взор обширными синяками на лице, падать нормально тут определенно не умели, поднял руку. «Слушаю». Я повернулась к нему. Мужик лет 35 с плечами шириной чуть ли не в мой рост издевательски произнес. «Капитан Довьера, вы уверены, что обладаете достаточной квалификацией для... Ну, в общем, не только для горизонтальных поверхностей?» И тварь широко улыбнулся, еще более усиливая акцент, сделанный на моих вчерашних постельных утехах с генералом. «Рядовой!» — я глянула на сейр, и датчик услужливо подкинул мне его имя. «Рядовой, Жером! Встать!» Он рывком поднялся. О да, я знала, что они все хотели увидеть. Все и всегда. В любом подразделении, в любом месте, где зашкаливал уровень тестостерона. Везде. И это уже давно не вызывало у меня ничего, кроме глухого раздражения. Я развернулась, отошла к стене, через голову стянула мастерку, собрала волосы и, закрепляя пучок резинкой, развернулась к рядовому. Тот стоял все так же, все там же, правда, немного с отвисшей челюстью. Да, у меня была практически идеальная фигура. Фактически у любого, кто попал бы к психу от пластической хирургии, была бы такая же идеальная фигура. Она, собственно, и была просто. Этот психопат не любил пользоваться наркозом, предпочитая резать по-живому. А после такого болевого шока способны выжить не все. Я выжила, мне повезло. А вот рядовому жирому не особо. Подойти, приказала я, сложив руки на груди. Вышла, правда, скорее под грудью, так что степень офигевания рядового да и всех присутствующих существенно возросла, потому что в черные, обтягивающие нательные майки, И в широких военных штанах я выглядела особенно беззащитной. Тоненькая, хрупкая, красивая. И я сильно подозревала, что у Рома не поднимется рука на такое, если, конечно, не довести его до нужной кондиции. И это стало лишь очевиднее, когда гигант подошел ко мне. Контраст был существенный. Настолько, что наемник почувствовал всю неправильность происходящего. Он просто был не в курсе что из нас двоих проблемы, если и будут, то у него. Исключительно у него. «Нападайте!» «Все так же расслабленно, стоя», — приказала я. А...", протянул мужик, пялись вовсе не на лицо. «Да, грудь у меня тоже была шикарная. Не помню точно, то ли двенадцатая, то ли тринадцатая по счету. Над моей грудью Майкони работал с особой любовью и тщанием. Так что ее теперь можно было вполне выставлять в счетной палате, как эталонную». «Без «э», — отрезала я, — нападайте, это приказ. «А, да как я? Нападать на вас? Как? Вы же крохотная!» — смутился наемник. «Молча», — отрезала я, — сумеете удержать меня в захвате, считайте победа ваша. И лицо рядового мгновенно просветлело. Ну это да, бить такое красивое тело настоящие мужики считали кощунственным, а вот захват уже другое дело. Подержать меня в объятиях хотели тут все. Ну, кроме капрала Урхаса. Я подозревала, что единственное место, которое он хотел бы на мне потрогать, — это шея. Сжать, я полагаю, он хотел бы тоже только ее. Не сжимал бы, и сжимал до посинения. Моего, естественно. «Ну, если только захват!» Осклабился рядовой. И сделал шаг, протягивая руки. Уклонение — удар Гайтера. Когда рядовой летел на пол, на его и так украшенном синяками лице отчетливо читалось удивление — «Вторая попытка», — великодушно объявила я. Рядовой Журом подскочил, ринулся в бой и снова полетел на пол, а я демонстративно принялась разглядывать свои ногти. Пока нервничала из очи, грызла половину. Надо бы подпилить. «Третья попытка», — продолжая осмотр своих ноготков, точнее того, что от них осталось, скомандовала я. На этот раз рядовой попытался нанести удар, а потому улетел в стену, Исполз по ней вниз, тряся головой и пытаясь понять, что вообще произошло. Усмехнулась, поглядев на него, развернулась к присутствующему и поинтересовалась. Еще желающие есть?» и я смотрела притихших наемников, не особо сдерживая усмешку. Но усмешка исчезла совершенно, едва от дверей раздалось. «О да, есть, более чем желающие. Я бы даже сказал маниакально жаждущие» не знаю, как я удержалась на ногах. И, боюсь, казаться равнодушной я не сумела вовсе. Потому что там, у задней двери, прислонившись плечом к дверному косяку и с ледяной яростью взирая на меня, стоял Акихирычий Адзаура. У его черных глазах плескалась ненависть, усмешка на его губах гарантировала мне проблемы, а я... я готова была просто разрыдаться от облегчения, потому что пусть ненавидит, пусть делает со мной все что угодно. Для меня важным было только одно — он живой. Господи, спасибо. Вероятно, не будь здесь никого, я бы сползла по стенке, не сдерживая слез, но я не имела на это никакого права сейчас. «Группы по 20 человек, делимся по секторам», — приказала, пытаясь, изо всех сил пытаясь держать лицо, держать себя, держать эмоции под контролем. И зал мгновенно расчертили лазерные лучи, вынуждая наемников передвигаться в нужный сектор. Киборги запрограммированы на максимальное соответствие ночным демонам. Единственная поблажка. Я снизила их скорость вдвое, сообщила наемникам. Вы можете нападать как поодиночке, так и всей командой. Победившая команда избавляется от вечернего сомнительного удовольствия принятия грязевых ван. Начали! И активировав все камеры, я, уже ни на кого не глядя, направилась к Чи. И странное дело, без него мир был обычен. Зелёное потертое ковровое покрытие на полу, заглушающее шаги и смягчающее падение. Сумрачное освещение специально для того, чтобы у наемников активизировались инстинкты, которые у людей просыпаются именно в сумерках. Тишина, прерывающаяся лишь дыханием тех, кому сейчас с потолка спускались тренировочные киборги. Таким был этот мир до появления Чи. До него. А теперь мир изменился, и я шла, словно по изумрудно-зеленой траве в лесу, где затихают цикады, порхают бабочки, а лепестки, осыпающиеся сакуры, летают в воздухе, превращая все пространство в волшебный кристалл, сверкающий и искрящийся, нереальный и такой сказочный. Вот только чем ближе я подходила к стоящему у двери Чи, тем сильнее мой сверкающий мир поглощал сумрак. Мрачный ледяной сумрак. Я смотрела в черные, абсолютно черные, искрящиеся в свете лазерных лучей глаза от Заура и не видела в них ни капли тепла, ни талики радости, ничего. Его холодные глаза казались зеркалом, в котором я могла полюбоваться исключительно своим ничтожным отражением или сталью, отполированной яростью до такой степени, что казалось зеркалом, а на самом деле была наглухо запертой дверью в мир тех чувств, который он когда-то позволил мне увидеть и сознать и уничтожить. Расставтать без жалости и предупреждения во имя цели, которую достойной сочла, видимо, только я. И подойдя к нему на расстояние шага, я остановилась, как-то чисто интуитивно ощущая, дальше для меня дороги нет, он закрылся. И то, что я сейчас видела, было монстром, недоступным, холодным, практически мертвым. Саркастическая усмешка на губах, Надменный, пренебрежительный взгляд сверху вниз и ледяное. «И как генерал Эннекс в постели?» «Я поняла, что хочу сдохнуть. Просто сдохнуть. Молча и быстро». «Двойные стандарты — это уже не принципы, малышка, не находишь?» Он хлестал каждой фразой на отмышь и лучше бы ударил физически, чем так. Но презрительной усмешкой, оттолкнувшись от косяка, он развернулся и ушёл. «Я осталась». Чувствуя, как глаза жгут слезы и не имея сил отстраниться от этой ситуации, от этих эмоций, от этой боли и от понимания несправедливости всей его ненависти, становилось все больнее и больнее с каждой секундой, с каждым всполохом глухой черной обиды в душе. Я не могла поступить по-другому, Чи. Хотела бы, но не могла. Не было другого пути, понимаешь, Чи? Другого пути не было. Я же справилась от Заура. Ты жив, твой род цел. Старик устранен, вражда с кланом Синар прекращена, и кровь больше не прольется. Я же справилась. чья я справилась? И вот я сохранила твою жизнь, а ты сжигаешь мою душу, рвешь в клочья, кромсаешь сердце на ошметке. Больно. Боль стучит в груди, боль отдается эхом в висках, боль туманит взгляд. Я давлю эту боль, гашу обиду и прикладываю титанические усилия, чтобы вернуть себе самообладание. Кей, okay, ты справишься. Бывало и хуже, Кей, бывало и хуже. Нужно как-то отвлечься. Заставила себя посмотреть на случившееся со стороны, в буквальном смысле данного выражения. Камеры любезно предоставили изображение из четырех разных позиций, и я кусаю губы в отчаянной попытке сдержаться и не броситься за Акихира. Со стороны во всех четырех ракурсах мы были как идеальное сочетание, как встретившаяся свет и тьма, как две грани одного целого. Высокий черноволосый он и маленькая хрупкая светловолосая я. Иллюзия идеальной гармонии. Наверное, она была бы полнее, если бы я решилась на последний шаг. Если бы он меня обнял. Если бы в его глазах не было этой, уничтожающей ненависти. А она была. И вот он ушел, а его ненависть все еще кромсает мое сердце тупым лезвием, тупой болью. Никому не нужной болью. Или нужный, тут уж как посмотреть, ведь он пришел мстить. Он пришел мстить. По идее, это должно было бы заставить меня настороженно ждать удара, но мне было абсолютно плевать, нанесет он удар или нет. Я просто была благодарна небу за то, что он жив, что приземлился без повреждений, что его не уничтожили на подлете к Илонесу. И я не раскаивалась в том, что совершила. Я поступила правильно. А если мне чего-то и жаль, то жаль тех тысяч безвозвратно упущенных мгновений, в которые я могла быть рядом с ним, могла прикоснуться к нему, могла заглянуть в его глаза и не содрогнуться от холода, сжигающей ненависти. Возможно, когда-нибудь я забьюсь куда-нибудь в уголок и тихо повою от жалости к самой себе. Возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас мне нужно было просто выполнить свою работу. Без эмоций, без чувств, без мыслей очи. Ты справишься, Кей, ты справишься. И я развернулась к залу и командам. Сражение давно уже шло. Не понимаю, как я не услышала этого. Словно оглохла от боли, а сейчас... Что ж сейчас я могла констатировать лишнее утешительное? А победителей у нас сегодня нет. Встали, вытерли сопли и на полигон.